часть десятая. Командующие рыцарями Единства Беркули. 5-й месяц 380 года по календарю мира людей. Давно мне не было так одиноко. Эта мысль ворочилась в голове у Юджо, пока он взбирался по бесконечным лестницам. С того самого дня, восьмилетней давности, когда он мог лишь смотреть, как Алису уносят на драконе, он запер свои глаза, уши и сердце и целыми днями махал топором в лесу. Никто во всей деревне, включая родителей, не говорил с ним о случившемся, как рыцарь Единства забрал дочь старейшины. Само то событие стало для них запретной темой. А может, они просто избегали Юджо, близкого друга Алисы. Однако и сам Юджо вёл себя так же, держал и жителей деревни, и свои воспоминания на отдалении. Не желая признавать свою слабость и трусость, он пытался отвернуться от прошлого и будущего, всё глубже погружаясь в трясину под названием смирение. Но Тот парнишка, забредший в деревню Весной 2 года назад, вообще без всего, вцепился в Юджу и вырвал его из этой бездонной трясины. Вместе они разогнали отряд гоблинов и свалили Кедар Гигас. Благодаря ему Юджу вновь обрёл цель и уверенность в себе. Этот парень всегда был рядом с тех пор, как они вдвоём покинули деревню Рулит, когда они через Закарию отправились в столицу. Когда день за днём тренировались в академии мастеров мяча, Кирито всегда был рядом. У них получилось не совсем то, что они задумали, но им удалось добраться до главной цели центрального собора церкви Аксиомы, проникнуть туда и, преодолев множество преград, взобраться на такую высоту. И всё это было достигнуто благодаря чёрноволосому партнёру Юджо, который его всё время направлял и подбадривал. И вот, когда до верхнего этажа было рукой подать, Кирито исчез. Он отчаянно сражался с рыцарем единства Алисы и Синтезис Сёти. которая была прежде подругой Юджу Алисы Шуберг, но в голову которой ввели поддельные воспоминания. Заклинание полного контроля над оружием Кирита наложилось на заклинание рыцаря, и это породило сгусток немыслимой силы, пробивший в стене собора громадную дыру. В мгновение око обоих сражающихся вынесло из башни и тут же дара заросла. Стена снова стала целехонькой, как будто и не было ничего. Этот мрамор ничуть не поддался даже после мощного атакующего священного искусства на элементах жара. Скорее всего, на внешние стены собора было наложено вечное заклинание «Самовосстановление». Это было настолько мощное священное искусство, что знаний Юджо не хватало даже на то, чтобы первую строку себе представить. А значит, даже если Юджо отчаянными усилиями сдвинет камень на сан, он скорее всего тут же вернётся на место. Дыра в стене образовалась пусть и на короткое время, только потому, что объединённая мощь священных искусств полного контроля Кирита и Алисы оказалась больше, чем мог предположить Мак, наложивший на стену заклинание самовосстановления. Но тогда можно и так сказать, раз они такие сильные, то просто не могли погибнуть всего лишь вывалившись из башни, особенно Кирита По части умения реагировать на любые неожиданные ситуации, он превосходит даже лучших из рыцарей единства. Наверняка он как-нибудь сумел удержаться и уже продолжает подъем снаружи башни. И к рыцарю Алисе это, скорее всего, тоже относилось. Алиса сейчас — страж церкви Аксиомы. Так что Юджио не мог представить себе, чтобы она могла действовать за одно с Кирита. Но уж по крайней мере, если он лезет по стене, то Алиса гонится за ним. Если Юджо воссоединится с ними где-нибудь выше, шанс воспользоваться кинжалом, который ему дала кардинал, ещё представится. С верой в это, Юдзу открыл дверь в южной стене, расположенного на 80-м этаже облачного сада, и зашагал вверх по грандиозной лестнице, пытаясь стряхнуть чувство одиночества и беспомощности, которые словно взбирались по его спине с той самой минуты, когда он остался один. В любой момент на него могли напасть, в этом не было бы ничего удивительного, поэтому Юджио не бежал, а продвигался осторожно. Однако, пройдя 81-й этаж, а потом и 82-й, он так и не ощутил чьего-либо присутствия. Они с Кирита уже одолели Элдрис кнутом ледяной чешуи, Дю Салберта с пламенеющим луком, Физель или Нель, Фанатио с небесным мечом и её подчинённых, круг четырёх клинков. Итого выходило девять рыцарей единства. Однако, в башне ещё оставались командующий и распорядитель. Ну и, разумеется, сама женщина-первосвященник, администратор. И все они поджидали его, Юджуо. Он с трудом мог представить себе, что здесь внезапно появится самое высокопоставленное существо в церкви аксиомы. а значит, и во всём мире. Однако командующие рыцарями и распорядитель наверняка не пропустят его на верхний этаж без боя. И поэтому Юджо, напрягая чувства до предела и не убирая ладони с рукояти меча Голубой розы, осторожно поднимался по лестнице. Однако сознание его всё равно не могло избавиться от ненужных мыслей. Как идут дела у Кирито и Алисы? быть может, Алиса преследует Кирито, взбирающегося по стене башни, или они сражаются даже сейчас, вися на стене, каким-то образом, или загадочные чары этого человека, известного как Кирито, даже надменнейшую Алису заставили убрать меч в ножны. Едва подумав об этом, Юджо ощутил какое-то незнакомое чувство в груди. Это было будоражащее чувство, наподобие того, что царило у него в душе несколько часов назад, когда он замахивался мечом на лежащего рыцаря Дюса Оберта. Юджо тогда понял, что именно этот человек 8 лет назад забрал Алису из Рулида. В нём разгорелись гнев и ненависть, и он даже попытался добить рыцаря, пронзить своим мечом. Однако Кирита его сдержал, и Юджо остро ощутил, насколько его лучший друг выше, чем он. Ты тогда не стоял бы столбом, как я. Ты бы отбросил всю осторожность и накинулся на рыцаря единства, чтобы попытаться спасти Алису. Вот эти сила и доброта Кирито, пожалуй, способны достучаться даже до сердца рыцаря единства Алисы. Конечно, нынешнюю Алису можно назвать подделкой, ведь её память отобрала первосвященник. Но если Кирито, который пытался спасти Дусауберта и даже заместителя командующего Фанатио, которая его чуть не убила, То, "Возможно, невозможно", прошептал Юджо и заставил себя прекратить думать на эту тему. Всё равно, это бесполезно. Когда Юджо заполучит фрагмент памяти, хранящийся на верхнем этаже собора, и вернёт его в душу рыцаря единства Алисы, нынешняя Алиса исчезнет вместе со всеми её воспоминаниями, а настоящая Алиса, самый дорогой для Юджо человек, вернётся. И когда она пробудится, я крепко обниму её и уже наверняка скажу, что я буду её защищать, буду защищать всегда. И это будет завтра, а может, даже сегодня ночью, если всё сложится. А значит, впустую толочь мысли в голове никогда. Надо идти вперёд.